Глава восьмая Финвель аккуратно развешивала мое свадебное платье и расправляла на нем невидимые складки. Трепетно касалось нежной ткани и восхищенно трогала драгоценные бусины, украшающие лиф. Произведение искусства нежно-зеленого цвета с замысловатой растительной вышивкой сияло в свете свечей, отражающихся в сверкающих гранях нескольких десятков драгоценных камней, окруженных мелкими жемчужинами. Эльфика настолько искренне, неподдельно восторгалась нарядом, что меня так и подмывало подарить ей его вместе с женихом. «Впрочем, я бы тоже восхищалась платьем, если бы не событие, на которое мне надо было его надеть. Завтра я окончательно потеряю даже видимость свободы. А ведь и пожаловаться некому. Алоис меня больше не слышит, если папаша дошел до рукоприкладства. Вот и стану племенной кобылой». На следующее утро после знаменательного разговора ко мне прислали портних, которые в кратчайшие сроки пошили сказочное платье. Прислуга подготовила поместье к свадебному торжеству. Чтобы предотвратить нежелательные слухи, Беур рассказывала всем любопытствующим, что уже давно положил на меня глаз, но дожидался совершеннолетия. «Настолько влюблен, что сил ждать больше нет». Наверное, оценив моё, мягко выражаясь, полное равнодушие к этому важнейшему событию в жизни женщины, организаторы все же решили не рассказывать сказку про мою пылкую любовь, а ограничились только Беором, который с энтузиазмом играл свою роль. Я же замышляла побег. Откровенно свистнув из библиотеки учебник по начальной магии для целителей и справочник по травам и приготовлению зелий, добавила еще кое-что в заветный спрятанный возле конюшни мешок. Два раза умыкнула из кухни сушёное мясо и вместе с хлебным караваем тоже унесла туда. Однажды, заметив чей-то подозрительный взгляд, больше во дворе не появлялось, дабы усыпить бдительность недоброжелателей. И вот я сижу и смотрю на это платье, а свадьба завтра. Единственное, в чем я не отказывала себе, так это плотно поесть, ведь для будущих приключений потребуется уйма сил. Как только Финнвэль закончила и вышла за дверь, пожелав мне доброй ночи, Я встала и начала срезать с платья драгоценные камни. «Спасибо, отец. Хотя бы таким образом ты поможешь мне начать новую жизнь». Закончив с кропотливой работой, я ссыпала все камешки в мешочек, в котором уже лежала пара золотых, украденных накануне в кабинете Бельфалоса. Больше взять побоялась. Затем быстро переоделась в тонкие, но весьма прочные кожаные штаны, рубашку и скромный камзол. Надела для защиты от ночного холода шерстяной плащ с капюшоном, прикрывающим лицо. Прихватила еще пару вещей и вылезла в окно. В конюшне я оседлала росу самым старым из найденных седлом, к которому приторочила мешок. и глира предварительно усыпила простым заклинанием из учебника потихоньку вывела лошадь и поскакала прочь. Мне казалось, что роса летит над землей, не касаясь ее копытами. Мы переплыли на другой берег озера и торопились удрать как можно дальше. Я до жути боялась преследования, поэтому не давала послаблений и отдыха ни себе, ни лошади. Чередуя шаг и галоп, мы уносились все дальше, стремясь как можно быстрее пересечь границу Великого Светлого леса. Прильнув к шее Росы, я старалась ни о чем не думать, просто просила ее потерпеть. Несколько дней я изучала в библиотеке карты на предмет расположения ближайших городов. К моему счастью, до границы леса была всего пара дней езды верхом. Я очень надеялась, что изда шагом, а не галопом, и у меня получится пересечь ее завтра к обеду. Иначе побег закончится позорным возвращением. А что меня тогда ждет, я боялась даже представить. После долгой скачки, почувствовав, что роса начинала спотыкаться, я спешилась и дала ей отдохнуть. С трудом передвигая ноги после многочасовой езды, я пошла рядом, уцепившись за повод, и держалась только усилием воли. Но позволить себе остановиться не могла. «Да что там говорить, я готова была ползти, лишь бы больше не встречаться со светлыми» чтоб они все провалились в тартарары, желательно подальше от меня. Прошел всего час пешего хода, и у меня начали заплетаться ноги. Я споткнулась и собрала коленями пыль. Достала яблоко и отдала Росе, которая с жадностью его схрумкала и начала просяще косить глазом. Дала еще одно, а сама быстро съела кусок хлеба, немного утолив голод. Потом снова в седло и бешеная скачка. Когда я уже падала с Росы, мы выехали из леса на широкую степную дорогу. Насколько помню, мне надо на восток, поэтому мы поехали вдоль дороги, над которой еще взвивалась пыль. Судя по всему, недавно здесь проехал целый обоз. Сменив галоп на шаг, уже не торопясь, мы ехали до ближайшего города. Остановившись у первого попавшегося колодца, я набрала воды в кожаное ведро и приступила к осуществлению заранее продуманного плана. Сначала перекрасила лошадь с помощью одной волшебной травки в сочный шоколадный цвет. Ее стати, конечно, не скрыть. Но белоснежный окрас привлечет к нам много любопытных взглядов. Потом раскатала попону и накрыла ею росу от гривы до хвоста. Потертое седло — и вуаля! Вполне приличная обычная лошадь. Разницу заметят только знатоки. Зато, очень надеюсь, воришки и бандиты с большой дороги хотя бы из-за средства передвижения нападать на меня не станут. Перекусив и дав на напиться Росси, Я накинула капюшон и, спокойно, не привлекая внимания изредка проезжавших мимо нас спутников, двинулась дальше. В город заехала со случайным обозом и сразу же отправилась искать ювелира. Мне пришлось зайти в пару лавок и пообщаться с разными мастерами. И только в третьей меня встретил хмурый гном, который, когда я откинула капюшон и протянула пару камешков, скупо улыбнулся и назвал цену. Я уже ее слышала. Привычно скривилась и, извинившись, пошла на выход. «Истинную цену этим камням я не знала, но предполагала, что честь рода не позволит Бельфолосу выдать замуж дочь, в чем попала, поэтому и проработала маркетинг. Мне называют цену, я возмущенно кривлю лицо и, забирая камни, пытаюсь уйти. Не торгуются. Хорошо, значит, мне в другое место. Но здесь меня остановил насмешливый голос гнома. «Светлейшая. Я удвою цену. Но дороже здесь никто не даст. Город слишком маленький». «И таких денег, как у меня, ни у кого нет». Я повернулась и, вытащив половину заранее приготовленных камешков, выложила их на прилавок. Гном удивленно на меня уставился, но промолчал. Наконец кивнул и вышел в соседнюю комнату. Через пару минут он вернулся с увесистым кошельком и протянул его мне. «Ну что, светлейшая, пересчитывать будете?» Я заглянула внутрь и, прикинув золотое содержимое на глаз, ответила «Нет, уважаемый, не хочу оскорблять вас недоверием. Спасибо». Кажется, с благодарностью перестаралась, потому что гном пришел в замешательство. «Эх, светлые зазнайки». Потом в городе купила овса для росы. И пока та неторопливо ела, я раздумывала, что делать дальше. С одной стороны, оставшись в городе, сильно рисковала, ведь светлый лес слишком близко, а значит и погоня недалеко. Но ночевать на улице было страшно. Все же ужас от возможного преследования победил. Как только Роса поела, я купила еды и, не обращая внимания на любопытных окружающих, направилась из города дальше. Пора привыкать к кочевой жизни. Пока не обрету свой дом, так и придется скитаться все время, опасаясь, что меня найдут и вернут бель фалосу.